Слово на обновление Иерусалимского храма Воскресения Христова. В настоящий день мы празднуем обновление преславного и превеликого храма в Иерусалиме. Не того, который воздвиг царь Соломон на горе Мория, но того, который причудно устроил благочестивый царь Константин с достохвальную матерью своей Еленою на горе Голгофе, очистив и обновив святое место, оскверненное языческим нечестием. После вольных страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа, Его воскресения и вознесения на небо, то святое место, где совершилось наше спасение, было поругаемо и оскверняемо врагами Христовыми. Особенно же осквернил все святые места бесовскими идолами и жертвами нечестивый царь римский Адриан. Воздвигнув на месте Иерусалима, разоренного Титом, город, он повелел засыпать грот Господень землею и множеством камней, а на той горе, где Господь был распят, построил храм языческой богини распутства Венере и поставил ее идола, а над гробом Господним поставил идола бога Дия, Юпитера. И так, где Агнец Божий принес себя в жертву Богу Отцу за грехи наши, там приносились нечестивые жертвы бесам и совершали всяческие непотребства. Равно и в Ифлиеме, где Пречистый родился из утробы Пречистой Девы, нечестивый царь поставил идола Адониса, так что и это святое место осквернялось срамными делами, а там, где был храм Соломона, выстроил идольское капище» самый город он назвал в честь свою елию ибо носил имя елий адриан и повелел чтобы никто не смел называть его иерусалимом сделал же он все это из желания истребить с земли самую память об имени иисуса христа он переименовал город в котором иисусом христом совершено было множество чудес и устроил бесовские жилища на местах его рождения распятие и погребение, именно с той целью, чтобы последующий род человеческий совершенно забыл Христа и более никогда не вспоминал тех мест, на которых жил и учил Господь. Однако же сам Адриан погиб, а святое место царь славы вновь прославил. Господь, просветив светом святой веры царя Константина и матерь его Елену, вложил им в сердце желание обновить святой град Иерусалим. На том месте, где разоренная храмина тела Христова создана была в три дня: создать прекрасный храм Божий и все святые места очистить от скверн бесовских и осветить. Для этого благочестивый царь послал Матерь свою со множеством золота в Иерусалим и написал святейшему патриарху Макарию, чтобы тот приложил все свое старание об устроении церкви. Святая Елена по прибытии в Иерусалим разорила в нем все капища, уничтожила идолов и весь город очистила от языческих скверн и осветила. Отыскала она честный крест Господень и гроб, разметав землю и камень, которыми он был засыпан, и соорудила в той местности церковь столь большую, что одним зданием ее ограждены были и место распятия, и место погребения Христова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 то есть свидетельство. Свидетельство именно воскресения Христова, так как на том месте Христос умер и воскрес. Святая Елена построила и другие церкви, в Вифлееме, на горе Иллинойской, в Гефсимании, и на многих святых местах, и разнообразно и богато украсила их. Однако же церковь над гробом Господним была прекраснее и больше всех. Но окончание постройки ее сама царица Елена не увидела. Возвратившись к сыну, она почила о Господе, когда церковь еще не была готова, ибо невозможно было в скором времени отстроить такое большое и дивное здание, и оно едва было закончено в десять лет. Когда же церковь была устроена вполне, благочестивый царь повелел собраться епископом со всех стран в Иерусалим на освящение храма. И прибыло сюда великое множество архиереев из Вифинии, Фракии, Киликии, Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии, Аравии, Палестины, Египта и других стран Африки и один епископ из Персии. Собралось также бесчисленное множество народа со всей вселенной, так что не могла все вместить в пределах Иерусалима. Храм Воскресения освещен был 13 сентября 335 года, в 30-й год царствования Константина, когда обновлен был и весь Иерусалим. Собравшиеся на это торжество святые отцы, по примеру ветхозаветного постановления, определили навсегда праздновать день обновления храма. Ибо как в Ветхом Завете Иуда Маковей, очистив величайшее святилище святое святых, От осквернения сирийскими идолослужением, узаконил на все времена праздновать его обновление, о чем и в Евангелии упоминается. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. Так и в Новом Завете равноапостольный царь Константин, построив как бы второе святое святых, установился святыми отцами, чтобы по всей вселенной празднуемо было обновление Великой Церкви Иерусалимской, которая есть матерь всех церквей. Итак, ныне будем праздновать ее обновление. Благодаря Христа Бога, своими страданиями и воскресением, обновившего всю тварь и очистившего святую церковь свою от скверн идольских. Будем обновляться и мы сами, как храмы живого Бога, отлагая ветхого человека и облекаясь в нового. Очистим себя от застаревших в нас зол и станем совершать добрые дела, начав входить в новой, благочестивой жизни». Тогда, подобно тому, как люди празднуют обновление храма рукотворного, ангелы будут праздновать обновление нашего храма духовного, ибо о каждом грешнике, обновляющемся покаянием, бывает на небесах радость у ангелов, и с ними радуется о нем, и сам нехотящий смерти грешных, Творец ангелов, Христос, Господь наш, коему слава во веки. Аминь.